Процедуры когнитивного реструктурирования Когнитивное реструктурирование – возможность помочь пациенту изменить как стиль, так и содержание мышления. Интерес представляют прежде всего следующие четыре аспекта мышления. Первое. Недиалектическое мышление, например, дихотомические, ригидные, заостренные стили мышления. Второе. Ошибочные общие правила, управляющие поведением, убеждения, предположения, идеи, ожидания. Третье. Дисфункциональные описания, например, автоматические мысли, оценочные обозначения, преувеличенные ярлыки. Четвертое. Дисфункциональное распределение внимания. Процедура когнитивного реструктурирования требует наблюдения и анализа этих аспектов мышления пациента, после чего следует попытка выработать новый и более функциональные стили, правила, описания и стратегии внимания, которые должны заменить проблемные аналоги. Изменение может быть активировано высказанным сомнением в имеющихся тенденциях мышления и внимания пациента, предложением альтернативных теорий объяснений описаний а также исследованием имеющихся подтверждений и получением новых, если это необходимо, точности правил и обозначений, выработанных пациентом. Изменения закрепляются постоянной практикой. Процедуры когнитивного реструктурирования обсуждаются ниже и обобщаются в таблице 11.6.